Глава пятая. Пёс в снегу. Да когда же она проснётся-то? Степан сидел на низеньком крылечке избушки и тоскливо смотрел на Киру, которого по всей утоптанной за 2 дня полянки гонял и швырял волк. Катьку было жалко, конечно. Но она-то спит и ничего не чувствует. Вон, даже не дёрнулась, когда волк стрелу доставал. Волк после этого совсем озверел. Хотя от Катькины раны следа не осталось. и начал их тренировать так, что ломило все, и ноги, и руки, и даже шею. Вот казалось бы, что можно тренировать в шее? А оказывается, очень много там всего, и это все болит. Степан зашипел, повернув свою многострадальную шею, прислушиваясь к неожиданному шуму в избе. И увидел Катьку, бледную и совершенно ошалевшую. Она держалась рукой за стену и осматривалась, не понимая, где она находится, и увидел Катьку. А потом началась ей сжигать вниз. Наверное, действие сонного зелья не совсем прошло. Кать, ты как? Степан успел её поддержать, пока она не рухнула на пол, и подхватив под локти, потихоньку довёл обратно до кровати. Где мы? И, и жаруся, охотники. Всё хорошо. Мы в избушке твоей собственной. Помнишь, тебе её пол сподарил. Жарусили ты этого круг. Всё снято отлично. выходники, ну, этого, того, с ними наоборот, вряд ли хорошо. Они под половину попали и не вылезли они, как я понял. Кот только что удалился на чердак. Он там нашёл какие-то залежи чего-то интересного и роется, как терьер. Волк уже почти прикончил сначала меня, а теперь Кира. Один сивок на месте в конюшне. Ну, то есть в избе есть хлев. Мы его конюшней называем, хотя подозреваю, что это бывший курятник. «Хм, а, ты уже смеешься. Тогда хорошо». Степан обрадовался. Во-первых, волк успокоится, и это очень хорошо. Во-вторых, Катька, лежащая как кукла на кровати, сильно нервировала. Он все время прислушивался, дышит ли она. Это как-то совсем ненормально так спать. «В-третьих, можно будет отсюда свалить». Он уже видеть не мог тёмный старый еловый лес, засыпанный снегом, в котором ночью что-то потрескивало, доносился волчий вой, и было просто жутковато. В дубе такие мысли не посещали никогда. И наконец-то, самое главное, его уже трясло от Кира. Видеть его не мог, так его этот человек раздражал. И ведь даже непонятно почему. Ничего такого вроде не делает, даже не заговаривает без необходимости. но мешает как заноза любая похвала высказанная Киру бесила Степана как будто это его делали хуже вроде как он плох а этот вот мерзкий тип хорош и почему-то за его счёт в избе была всего одна комната Катерину поместили на кровать за занавеской с ней почти всё время была жаруся кот оккупировал печку сивка охотно занял бывший курятник который открывался в избу Волк старался устроиться поближе к занавеске и тревожно прислушивался к любому шороху. А Степану и Киру пришлось делить палати. Кто бы знал, как неудобно, особенно когда ты человека рядом не переносишь совершенно и понимаешь, что он относится к тебе так же. Хорошо бы можно было бы поскорее улететь отсюда в дуб, где отдельные комнаты у каждого. Катька вот уже проснулась, и они улетят. Голова у Катерины кружилась так, что глаза открывать не хотелось. Казалось, что она на аттракционах перекаталась, и где пол, где потолок, пока не очень ясно. Она заставила себя слушать то, что рассказывал Степан, и потихоньку выяснила, где она находится и почему. "Я так и не понял, почему не решили остаться здесь. Тут не сильно-то удобно. А до Дуба бы быстро добрались бы". докладывал Степан, пока в избунь не ввалился совершенно измученный Кир. И не завопил, что Катерина проснулась. Блин, опять он. Степан прошептал что-то не очень приличное. Почёл сразу не сказал, что она в себя пришла. Киру пришлось вынести очень нелёгкий час с волком, а тут он обнаружил, что такой изнурительной тренировки могло бы и не быть. Волк бы про него и не вспомнил бы, если бы знал, что Катька проснулась. «Тебе-то чего?» Степан резко встал и оказался нос к носу с Киром. «Так, разошлись! Немедленно! И оба вон отсюда!» Волчий рёв и быков бы разогнал, а не то что мальчишек. «Катюша, как ты?» и Это уже совсем другим тоном. «Да как-то странно, вроде проснулась, но не совсем». Катерина никак не могла договориться с пространством, где именно у этого самого пространства пол, а где потолок. «А чего мы тут застряли?» Волк потихоньку усмехнулся, глянул в окно и, обнаружив, что мальчишки уже около леса стоят в боевых стойках и явно собираются подраться, спокойно продолжил. «Хм, дрессируем!» «Чего?» Катерина так удивилась, что даже глаза открыла и сфокусировалась на волке. Не поняла. Ты мне сначала про себя расскажи, ничего не болит? Волк подсунул морду прямо к Катиному носу и внимательно на неё посмотрел. М-м, ничего не болит. Голова кружится, но это, наверное, так и должно быть. Так, что ты такое сказал странное? Катерина от любопытства даже почувствовал себя лучше. Катюш, ты спала, а мы тут остановились, чтобы тебя не таскать лишний раз. А пока время было, решили мальчишек немного поучить. Мы же тебя никуда с такой командой отпустить не можем. Они друг друга на дух не переносят. Кир вроде соглашается Степану подчиняться, хотя получается у него не очень, но Степан на него и смотреть спокойно не может, до того его Кир раздражает. Кир и сам едва сдерживается. Короче, или они научатся друг друга переносить, или это всё напрасно. Надо будет другого напарника Степану искать. Опять цепились. Волк спокойно смотрел, как оба его подопечных катаются в снегу. Екатерина покосилась в окно, помотала головой, прогоняя остатки головокружения, и уточнила: "Они друг друга не покалечат?" "Ну, покалечат, полечим". Волк флегматично наблюдал за дракой. А может, — И нет, пускай самоз живет. Я вот Кира только сегодня, очередной раз предупреждал, что это тоже часть его обязанностей не поддаваться на провокации. — Волк, а волк, так это ты их специально так стравил? Катерина смотрела, как Степан швырнул Кира под огромную ель и не спеша направился туда же сам. — А то! Разумеется, какой это воин, если готов глотку своему уже перегрызть просто потому, что ему неудобно, тесно и некомфортно. Терпеть тоже надо уметь. Тренируем терпение. Степан лениво наклонившись, извлёк Киру из сугроба, прижал его к еле и чего-то начал высказывать. Волк насторожил уши. "Да, работать и работать ещё. Причём с обоими", заявил он, подслушав претензии Степана к Кире, и весьма невежливый ответ Кира. Когда прилетела жаруся, баюн свалившийся с чердака Как только его позвал волк, уже кормил Катерину обедом, мелодично мурлыча для лучшего аппетита, а заодно и сам покушал. Сам волк заставил и Степана, и Кира бегать, заявив, что если они дерутся, то у них слишком много сил, и это означает, что у них просто слишком мало нагрузки. А Катерина ела, слушала баюна и радовалась, что ее волк ничему не учит, а просто заботится, как брат. Байон сидел на сундуке и внимательно осматривал шерсть на боку. «Все-таки, кажется, забилась. Катерина, радость моя, посмотри, сделай доброе дело». «Да что же ты за лентяй такой? Даже причесаться не можешь. И ведь четкие у тебя есть самочесы. Все равно к ребенку пристаешь». Возмутилась Жаруся, а волк, выглянувший из оружейной, активно закивал головой в поддержку. А, тебе что? Неот neчего. Вот привязалась к котику. Баюн сердито покосился на обоих и преувеличенно глубоко вздохнул. Да ладно вам, и посмотрю, и причешу с удовольствием. Катерина покладисто подтянула к себе объёмистый корпус со щётками и начала выглаживать одного из них, Баюна в бок. Тфу, выразил общее мнение обоюни в волк и убрался обратно. Тренировать мальчишек Из оружейной немедленно донёсся звон мечей и окрики сурового Бурова. В окно стукнул дубок. Он периодически выбирался на ветви и прогуливался среди родственных сучков. А? Письмо? Боюн неохотно повернул круглую голову к голубю, замаячившему в окне. Пришлось встать, подойти, открыть окно и забрать туго скатанный свиток с миниатюрной алой печатью. За одной дубок вернулся. Быстренько в припрыжку добрался до котеных ног и по подолу сарафана вскарабкался на её колени, где и свернулся небольшим деревянным калачиком. Катерина прикрыла его ладонью, согрела. "Друг мой бурый, а вот ты знаешь ли, кто нам тут пишет? Во да как пишет, прямо зачитаешься". А как зачитаешь, вся закачаешься. Кот уже забыл о разногласиях с волком, благо они возникали постоянно. Ну, и кто? Молодой темно-волосый мужчина держал в руке сулицу, короткое копьё с узким боевым наконечником. Оружием пред моим носом, не машай, строго велел кот. Он за свою жизнь частенько видел такие смертоносные штуки. С улицы на Руси, а значит и в Лукоморье, использовались часто и очень успешно. А пишут нам царь Василий, пеняя, что не доложились мы ему о Катином здоровье после ранения, и им, дескать, окольными путями пришлось узнавать, что она жила здорова. Не думавает, по что же мы не вернулись обратно. Как только сказочница выздоровела, и напоминает, что и он, и его супруга, и вот, Гленка, как жорново выделена, царевичи тоже все как есть, жаждут нас опять видеть, и принимать у себя. Ну, кстати, съездить бы туда не мешало бы. Вот, ты с дуба рухнул. — хмуро спросил грубый волк. — Нет, не лазил я туда, а что? — А-а-а, это ты так остришь! — Нет, я в полном рассудке. Я разве сказал, что мы туда Катюшу возьмем? — Жаруся, драгоценность моя бесценная, я разве такую глупость говорил? Жаруся, подлетевшая поближе и водившая клювом по письму, отрицательно покачала изящной головкой. А зачем нам туда? поинтересовалась она. А, до Бляням вобрали. Фу, а мы сюда не проберётся. И тумана много по дороге, и очень уж далеко. Да ещё препятствия всякие. Мы же собирались ему помочь, а потом пришлось срочно улетать, вот и запомнивали. А помочь-то надо. «Я могу попросить своих, чтобы на обратном пути весной его прихватили», — задумчиво предложила Жаруси. «Но предупредить его надо, да и Василия тоже. И его удар хватит, если над его землями полетит дуб со стаи жар птиц». «Это точно», — согласился волк. «Пока погода позволяет, а дуб окончательно не уснул, надо лететь». С сожалением заявил Боюн, тоскливо покосившись на корпус со щётками. Волк обернулся и тихо рассмеялся. Мальчишки, умотанные утомительными попытками пробить короткой сулицей набитую соломой мишень, дремали прямо на дубовом полу, облокатившись о стенку. Заодно и мальчишки передохнут, покачал он головой. Собрались быстро и вылетели на следующий день. Боюн важно высидел на борум. Рядом зависла жаруся, без которой с её стаей был не договориться. Сивка остался на хозяйстве и взялся с Катериной немного проводить путешественников. Катя не любила, когда они улетали, но делать было нечего, поездка была нужная, и она долго махала вслед друзьям. Возвращались оба грустные. Сивка беззвучно летел над заснеженной дорогой, невысоко, потому что над деревьями гудел сильный ветер, а в лесу было потише. Катерина почти засыпала и все уговаривала себя, что спать не надо. И вдруг, каким-то чудом глянув на дорогу, почти занесенную вчерашним снегопадом, она увидела слабое движение. «Сивка, назад! Там кто-то в снегу!» Сон как рукой сняло, когда Катерина поняла, что там, увязнув в сугробах, слабо барахтается большой пес. Сивка завис над дорогой и с сомнением осмотрел пса, Но не обнаружив в нём никакой для Катерины опасности, опустился рядом и почти по брюху провалился в снег. Не сходи, сейчас ногу утопчу. Сивке хватило несколько раз топнуть огромными копытами, чтобы протоптать Катерине путь к несчастной псени. Катя была с собаками с рождения, любила, понимала и очень жалела тех, кто попадал в беду. А этот точно был в беде. Когда Катя до него добралась, он только и смог, что слабо пошевелиться, приподнимаясь, приоткрыть глаза и бессильно рухнуть обратно в снет. Сивка, помоги мне. Катерина даже представить себе не могла, как можно оставить этого бедолагу в таком состоянии, поэтому начала его вытягивать из сугробов. "Нет, садись верхом, а я его сейчас тебе закину, иначе ты его не сможешь достать." Сивка помог Катерине забраться на его спину, потом шагнул обратно к псу и, прихватив его зубами за загривок, легко закинул в Катины руки. Она уже достала из сумки большое одеяло и обернула его вокруг пса. Он был большой, тяжеленный, хотя и совершенно худой. Пёсья голова оказалась на её левом плече. Лапы бессильно свешивались. Катя была испугалась, что он умер, но пёс ещё дышал, и после капли живой воды даже смог открыть глаза и слабо шевельнуться, пытаясь вырваться. Тише, тише, не бойся, мы тебя не обидим, бедный мой хороший, потерпи чуточку, потерпи. Сейчас тебе будет получше, теплее, а приедем, я тебя накормлю, и тебя больше никто не обидит. Тише, не бойся, только не рвись. Закрой глаза и отдохни. Катерина говорила и успокаивала пса так же, как когда-то шептала на ухо несчастному избитому полкану, когда он только появился у них на даче. И пёс замер. Он и пошевелиться не смел. Слова о том, что он нужен, и теперь он уже не один, и что не надо бояться, как живая вода, вытягивали его из отчаяния, согревали и давали силы. Когда они долетели до дуба, пёс почти пришёл в себя. Он ещё не смел двинуться и боялся поверить, что это не сон, и, может быть, больше не надо бороться в одиночку с этим бесконечным холодом, со всем миром. Сивка легко прогорцавал под дубовыми ветками и прошёл в дуб. Степан, Кир! Катерина и крикнуть боялась, чтобы не напугать бедолагу, который сопел ей в ухо, и понимала, сама его спустить с конской спины не может. а может, только уронить». Звала в полголоса. «О, а это ещё чего такое?» Степан вышел, потягиваясь. Перед отъездом волк устроил ему такие нагрузки, что он только проснулся, да ещё бы спал. Но Катька чего-то так настойчиво звала. «Помоги его спустить!» «Кать, откуда ты это взяла?» Степан с сомнением осмотрел собачий нос, видневшийся в свёрнутом одеяле. «Ты мне вопросы задавать будешь или поможешь?» Екатерина аккуратно начала спускать пса в руки Степана. Вот спасибо, Сивка. Я-то думал, что это ты мне спасибо говоришь. Степан не собирался эту странную животину таскать на руках, поэтому тут же уложил его на пол. Сказала бы, если бы ты его на пол не выложил. Екатерина встала на колени у колыбеля и приподняла угол. Оттуда на неё смотрели совершенно измученные пёсьи глаза. Бедный ты мой бедный. Катя развела бурную деятельность, и через пару минут пёс уже лежал около печи на сложенных одеялах. Катерина аккуратно промакивала полотенцем его мокрую шерсть, сильно запахло псиной. Степан сморщил нос. Сивка задачно принюхался, но ничего не сказал. Кир, которому от волка досталось ещё сильнее, выполз в горницу, когда пёс уже осторожно-осторожно пытался лакать из тяжёлой глиняной миски. Куриный бульон А это откуда? Кир только глаза протёр. Я бы сказал тебе о твёрблюда, но боюсь, Кэтка обидится, Степан развлекался. Мне вот ещё интересно, что кот скажет. Он-то кот, а это какая-то незнакомая псина. Слушай, ты можешь мне сделать одолжение? Екатерина мрачно сверкнула глазами. Она сидела на полу и держала миску, чтобы псу было удобнее локать. Запросто. Чего изволите? Помыть его, подстричь, причесать? Степана понесло. Просто заткнуться хотя бы минут на 20. Катерина было жалко бедолагу до да слёз. Рёбра можно было пересчитать даже под густой шерстью. Хребет выступал как уральские горы. Лапы до крови стёрты ледяным крошевом. На шее кровавый след от цепи. видны полузажившие раны и более старые шрамы. И ест пёс так, словно давно забыл, что это такое, еда. А тут этот юморист развлекается. Ладно, не злись, мне его тоже жалко. Только всех ты не спасёшь. Степан глубокомысленно повторял замечательную формулу людей, заботливо отводящие глаза от таких же бедолаг в их мире, а то ведь чего доброго и расстроиться самому можно. Всех нет. Только это не означает, что не надо никому помогать. И вообще, отвали. Катерина даже не ожидала, что так разозлится. Всё, всё, мир, не злись. Степан поднял руки, показывая, что сдаётся, покосился на молчавшего Кира. Не если бы не этот. Он, Степан хорошо помнил, что Катька его самого тоже пожалела и помогала, прогоняя от него его ужас в его кошмарах. «Только прикире так не скажешь». «Помочь, может, чем?» «Да нет, я справлюсь. Вы идите, отдыхайте». Катерина всегда быстро отходила. Ссоры не любила, а тут еще и занята была. В горнице было темно и тихо. Чуть потрескивали дрова в печи. Громко пел сверчок, его дуб любил и подкармливал. Пес лежал на мягких одеялах и боялся закрыть глаза. Если их закрыть, то можно ведь опять проснуться там, на заснеженной дороге, с такой безнадёжной тоской и одиночеством, что и думать страшно. Это всё ведь не может быть правдой. Тепло, еда, безопасность а главное голос и слова, которые его вытянули с его последнего края. Руки, которые его гладили, перебирали шерсть, смазывали раны. Пёс держался из последних сил. Несколько раз глаза почти закрылись, но он упорно стряхивал сон, пока не услышал: "Не бойся, спи. Я тут рядом, никуда не денусь. Всё уже закончилось, и тебя не обидят. Ты нам нужен, и я тебя не выгоню и не выкину". Пёс уснул почти мгновенно. Просто провалился в тёплую темноту, где не надо было ни снов, ни памяти, просто счастливая безмятежность. Кать, ты что тут всю ночь просидишь, что ли? Кир на цыпочках крался к печке. А тебе чего? Или тоже мне будешь мораль читать, что всех не спасти? Екатерина говорила чуть слышно и тревожно косилась на собаку, не разбудить бы. Не, не буду. У меня бабуля такая же, у нее три собаки и четыре кошки. Мама все смеется, что они скоро будут жить лучше самой бабули. Можно я тут тоже посижу? Сиди, кто тебе мешает?» Катерина задумчиво смотрела на огонь. «Блин, я офигею от вас, два часа ночи, что вы тут оба делаете?» Степан пошел посмотреть, как там пес, но не признался бы в этом ни за что. А сам тут же отозвался Кир. Если вы опять поругаетесь, я не знаю, что с вами сделаю, Катерина устало подняла голову. Да молчу я, молчу. Степан независимо пристроился на лавке и через несколько минут уже спал, положив голову на баюновую подушку. Одеяло ему приволок через минуту исполнительный стол. Утром все были невыспавшиеся, но ни один не жалел об этом. Пёс проснулся от того, что Степан попытался вальготно раскинуться на лавке и чуть не рухнул с неё. Катерина долго собиралась встать с коtoy перины, на которой и уснула. Ноги затекли, и она почти беззвучно шипя растирала их. И тут увидела, что пёс смотрит на неё, сидел. Ну, доброе утро. Пёсий хвост не смело завилял. Больше всех не повезло Киро. Он уснул за столом, положив голову на скрещенные на столе руки, и шея теперь вела себя странно. Прямо держать голову не было никакой возможности. «Тебя может по шее треснуть в качестве дружеской помощи!» — участливо осведомился Степан. «Я тебя треснул!» — мрачно посулил Кир и отправился за дубовой водой, так и склонив голову на плечо. «Кать, ты же провожала волка и кота с Жарусей!» «Ну как ты ухитрилась бездомного пса подобрать? Тебя даже если на Северном полюсе выпусти, ты и там найдешь упряжку бездомных и голодных ездовых собак!» Развлекался Степан. «Отвяжись!» Катерина осмотрела стремительно зажившие раны пса и спросила. «Сможешь выйти погулять?» «Хм! Так он тебя и понял!» Хихикнул Степан и замер. Пес явно кивнул головой. С трудом встал на лапы и пошатываясь от слабости побрёл к двери. Блин, правда, как будто понял. Катерина открыла дверь, выпустила собаку и вышла за ним сама. Вернулись очень быстро. Гулял от сил пока не было, поэтому как только пёс стеснительно отошёл за кусты и сделал свои дела, он тут же вернулся, его просительно глянул на Катерину. Та открыла двери, запустила его обратно. К обеду стало понятно, что пёс ей попался не просто изумительно умный, а прямо пугающе умный. Кать, он вроде как нашу речь понимает полностью, то есть абсолютно всё. Степан косился на собаку, уставла лежащую около печи. Чего ты к нему пристал? А? Ему отдохнуть надо, а ты вязнешь: "Принеси то, отнеси это, дай лапу". Тебе чего делать нечего? Ещё как есть чего. Вокс столько всего велил выучить. Ладно, пойду. Степан с тяжёлым вздохом удалился в оружейную, а потом вернулся, прихватил Кира за шиворот и уволок с собой, приговаривая, что учить-то надо не только ему, а ещё некоторым тут, которые филонят вовсю. Катерина сидела за столом и рассматривала карты, которые Боюн нашёл в избушке на чердаке, а потом почувствовала взгляд. Пёс её внимательно рассматривал. Что прокладылся? Пёс мотнул головой. "Выйти надо". Тот же жест. "Болит что-то, нет? Странно как-то. Ты и правда общаешься не как собака, а как человек? Ты чего?" Пёс вдруг встал и негромко гавкнул, пристально глядя на Катерину. "Так, давай по-другому. Если один раз гавкнешь, это да". Если два раза, то нет. Катерине самой было очень не по себе. Вроде точно пёс, а с другой стороны, очень уж осмысленный. Нет, она встречала, конечно, изумительно умных собак, но они все думали как собаки, а не как люди. Разницу уловить было несложно. Ты меня понимаешь? Пёс тявкнул один раз и вельнул хвостом. Кто ты? Молчание. Ты собака? пролаял два раза. У Катерины мурашки побежали по спине. Ты человек? Один раз и кивнул, чтобы уж наверняка. Ты из Лукоморья? Один раз утвердительно. Ты заколдован? Пролаял один раз и очень громко. На звук открылась дверь оружейной, и любопытные мальчишки подслушивали, уже почти не скрываясь. Тебе сколько лет? Больше 20? Пролайл два раза. Меньше? Утвердительный короткий лай. 19, 18, 17, 16, 15. На 15 пёс пролайл один раз и кивнул. Катерина чувствовала, что если бы её волосы не были заплетены в косу, то они дыбом бы встали. Пёс внимательно смотрел на неё. Мальчишки уже вывалились из оружейной. Сивка тоже оказался в горнице, как она его шаги не услышала. Сивка смотрел пса внимательно и кивнул головой. Хм, я ещё вчера заподозрил, что это не просто собака. Запах не совсем тот. И попроси Дуб присмотреть. Катюш, попробуй выяснить, как его зовут. У тебя неплохо получается, Катерина призадумалась. Ты грамоте обучен? Пёс гавкнул один раз и закивал головой. Кать, ну он же тебе не напишет, как его зовут. Степан с сомнением посмотрел на пёсьи лапы. Катька его проигнорировала. Я буду называть буквы, а ты меня останови на той, с которой начинается твоё имя, хорошо? Она дождалась утвердительного кивка и начала перечислять буквы. Дошла до буквы Р. Пёс громко тявкнул. Начала было перечислять имена и поняла, что не так-то много их знает. Имена в лукоморье часто были старинные. Она с такими могла и не сталкиваться. Ладно, первая буква Р. Давай так же по второй. Пёс остановил её на первой же букве. Потом на буквах Т, К, О. Получается Радко. Это твоё имя? Пёс. который и не был псом, громко залаял и закивал головой. Сивка топнул передним правым копытом. «А не было ли у тебя, случайно, старшего брата и младшей сестры?» спросил он. Радко встал на задние лапы и оглушительно залаял. «Брата звали Княжич Стоян, сестру княжна Злата, так, Княжич Радко». Сивка грустно смотрел на пса, мечущегося у его ног. «Да, я так и понял». «Сивка, ты его знаешь?» Катерина изумленно смотрела на происходящее. «Не его лично, а его историю. Да, знаю. В Лукоморье об этом многие знали. Их отец давно овдовел и решил жениться снова. Понравилась ему боярская дочь Томила». Красавицы и умница. Да только э, право, не доброго. Ну, он же князь. Кто ж ему указ? Захотел жениться, да и женился. А потом пропала у него дочь Злата. Ушла погулять в саду и не вернулась. И сколько не искали, не нашли. А потом отправился на её поиски старший её брат, Стоян. И тоже сгинул. Только когда его нашли, он без седака вернулся. И быстро вернулся. Не далеко отъехать успел княжить. Отец закручинился, среднему сыну ехать на поиски запретил, а тот всё рвался. Так велел его отец в палатах запереть. Да только и средний сын исчез прямо из запертых палат. А в палатах почему-то пёс оказался в запертых. И стал народ поговаривать, что табили-то. Княжьи дети совсем и не нужны были. Князю было начали намекать, да он и слышать ничего не хотел. Убедила его жена, что ослушался его средний сын, как-то выбрался. А что пёс появился, так эти твари куда только не пролезут. Пса на цепь посадила у себя где-то и поиски все прекратила. А потом в княжество туман пришёл. Тут уже ни догняж их детей было. Все так и спят там в тумане. А ты, значит, родко сумел до тумана вырваться. Пес коротко гавкнул и кивнул головой. Катерина открыла рот, да так и сидела. Впрочем, не она одна. Мальчишки почти с ужасом смотрели на Ротко. А он устало сел и опустил голову. «Ничего, не расстраивайся. Главное, ты вырвался, ты жив, и мы поняли, кто ты. А уже скоро вернется Баюн, может, он что-то сможет придумать». Катерина с трудом заставила себя говорить, Но, наверное, говорила правильно. Сивка кивал в такт её словам головой, а ратко немного повеселел. Он быстро набирался сил и уже на следующее утро даже побегал с мальчишками. Правда, те чувствовали себя очень странно. Вот бежит рядом собака, а надо помнить, что это и не собака вовсе, а княжий сын, да ещё и старше тебя. Вроде за ухом не почешешь, по голове не погладишь, неловко, однако. «Степан, а сколько тебе лет?» — вдруг спросил Кир. «Тринадцать, а тебе?» «Тоже вот-вот исполнится тринадцать, так что у нас на пару лет старше. Странно, правда?» «Не то слово». Степан хмуро смотрел на Радко, теловито обнюхивающего тропинку. Как только Катерина его высмотрела, Сивка и то не увидел. Сама Катерина все пыталась вспомнить — Не сказала ли она чего-нибудь обидного для среднего княжьего сына, пока его в чувство приводила? Не всё, что говоришь умирающему псу, пытаясь его привести в чувство, можно говорить людям. А с другой стороны, откуда она могла знать, что он не собака? Так может и ладно, а тут ещё и сам ратко как специально вёл себя очень уж по-собачьи. Привык, наверное. Но подходить и заглядывать ей в глаза Все время хвостом вилять и ложиться у ее ног как-то излишне. Катерина не осмелилась его останавливать, мало ли, может, он себя не контролирует, но сама чувствовала себя неловко. Байон на волке и Жаруся вернулись через два дня после того, как Сивка обнаружил, кто именно у них в шкуре пса живет, и вернулись все очень довольные. Жаруся послала весточку стаи И они обещали весной помочь перенести дуб Полянин в готовые владения. Им всё равно будет по дороге. Царь Василий передавал приглашение сказочнице Екатерине посетить его царство как можно скорее, сулил дары, пиры и прочие радости жизни. Специальные послания были вручены от обоих царевичей. Старший официально и внушительно повторял отцовские приглашения, а Иван просто радовался, что Катерина жива и поправилась. А пока Катерина письма распечатывала, около неё застыл волк, подозрительно принюхивающийся с самого первого мгновения возвращения в дуб. Так, что опять у нас случилось? мрачно спросил он у Катерины. И где этот? Этот, который невинно глядя на волка поверх письма, осведомилась Катерина. Который сейчас пожалеет что на свет родился. Волк вздыбил шерсть на загривке и шагнул в сторону оружейной. Он сразу понял, что в дубе посторонний, вроде пёс, но и не совсем. А значит, кто-то обманом проник и, скорее всего, угрожает Катерине. Хорошо, что Сивка, зная своего друга уже много лет, остановил его и сумел объяснить, что и как. «М-м-м!» <свяк> Ему уже выходить-то можно? уточнил Сивка, осматривая волка. Шея с поднятой добычей улеглась, клыки спрятал, но вид грозный. Ты мальчишку не пугай. Ему всего-то 15, и так уже досталось. Ладно, посмотрим. кивнул волк. Рядом Баюн рылся в книгах, а Жаруся принесла зеркальце и зависла с ним. Гродко, выходи! Хозяин приехал. Надо познакомиться. Позвал его Сивка. Дверь оружейная открылась, на пороге показался пёс, который за прошедшие дни успел немного отъесться и выглядел уже не совсем помирающим. Шёл осторожно, но с достоинством. Подошёл к быону, низко склонил голову, приветствуя хозяина дуба. Жароси наклонила зеркальце, и в нём отразилась совсем даже не собака, а темноволосый пареньок, очень худой во вносках, но старающийся держаться ровно и с достоинством, как когда-то учили его среднего княжьего сына Ратко. Екатерина первый раз увидела его в человеческом виде. И чего ж там, ей понравился его нормальный вид. А потом глянула на пса и расстроилась, подумав: "А ну как Не получится его раскладывать. И что тогда? М- здрам, будь князь, ещё радко. Важно проговорил кот. Радку поднял глаза и увидел в зеркальце а в нём себя, настоящего. Вздрогнул, закрыл глаза, опустил голову и замотал ею. Что-то попытался сказать, получилась смесь подлаивания с кулежа, осёкся и замолчал. Волк смягчился. — Не переживай так. Я тебя понимаю. Можешь говорить. Радко открыл глаза, кинулся к волку и начал ему что-то торопливо объяснять короткими фразами зла и пофыркивания сложных горловых звуков. — Не торопись. Я волк все-таки собачий понимаю, но не так быстро говори. Волк внимательно слушал и кивал головой. а потом коснулся носом головы Радко. «Не волнуйся, мы постараемся тебе помочь». А потом повернулся и перевёл. «Он говорит, что знает, где его брат и сестра. Та мила его мачеха, заколдовала сестру, сделала её перепёлкой и держала её у себя в клетке, в светлице». А старший брат стал конем и стоял в конюшне-то милы, Закованный цепями так, что и пошевелиться не мог. Радко очень боялся, что погибнет, И никто не узнает, где его брат и сестра. И даже если когда-нибудь найдется сказочник, Который прогонит туман, Тамила продолжит измываться над его родными. Тамила сама ему рассказала, где они, и даже показала, чтоб ему ещё хуже было. А когда начал наползать туман, он сумел сбежать. Тогда ни не до него было. Долго скитался И уже умирал в снегу, когда его нашла Катерина. Волк мимолётно глянул на Катю, переместился к ней поближе и ласково коснулся руки. "Только ты, родко, кое-чего не знаешь", продолжил волк, уже обращаясь к псу. "Тот самый сказочник, которого ты ждал, уже в лукоморье. Нет, Никуда бежать не надо. Тут, прямо в этой горнице. Позволь представить тебе сказочницу Катерину, уж каким чутьё ему на тебя обнаружило, понятия не имею. Волк чуть сдвинулся в сторону, чтобы родко лучше было Катерину видеть, и сам наслаждался его поражённым видом. Рыдку шагнул к Катерине и низко опустил голову к её ногам. Волк, я тебя очень прошу, скажи ты ему, пусть он встанет немедленно. Катерина покраснела и не очень понимала, как выйти из неловкой ситуации. Как вести себя с собакой, она знала отлично, а вот как с княжичем в виде собаки? Катюш, сама скажи, он-то тебя прекрасно понимает. Волк явно развлекался. «Княжич Радко, прошу тебя встать! Пожалуйста!» Радко послушно поднялся и сел, внимательно глядя на Катерину. «А вот сейчас что ему надо сказать? Смотри, вон в тот угол, а не на меня!» Думала Катерина и пыталась сообразить, что делать. «Баюн, а как с них со всех заклятий снять?» Катерина старательно отвлекла внимание от себя. Байон подошёл поближе к Радко и начал с ним беседовать. Что-то понимал сам, что-то переспрашивал у волка. А потом озадаченно потёр лапой лоб. «Да уж, это бы он намудрило, мачеха их расчудесная!» Он рянулся к сундуку, вызвал какую-то книгу, нетерпеливо подозвал к себе Радко. Что-то спрашивал, фыркал, сердился, пошёл почесать когти. А потом вспомнил, что давно не кушал. Целых 4 часа. Серьёзно кивнул волк. Срочно, срочно обедать, а то погибнет котик наш, худенький. А, я попрошу меня не дразнить. Боюн деловито кинул скатерть в самобранку. А Катерина вдруг заметила, что он тревожно глянул на ратко. «Ой, что-то он там такое вычитал!» – заволновалась Катерина. После обеда кот велел всем разойтись и оставить его отдохнуть. А потом, отдохнув, он продолжит свои изыскания. Радко послушно потрусил к печке и одеялом. Но Жаруся выразительно глянул на Баюна. Тот поманил Радко и открыл ему до сего момента совершенно неразличимую дверь в стене горницы и завел туда. А, вожа же тебе, княжич, на полоу спать. Отвлекай. Он махнул лапой, и ратко, неловко запрыгнувший на кровать, мгновенно рухнул и уснул. А сам Боюн немного задержался, высматривая его сны. Покивал сам себе головой и вернулся в горницу. И что не так? строго спросила его Екатерина. Нельзя их расколдовать. А, почему же можно? Только не просто. Старший брат сможет стать человеком, если ему отсичь голову, а потом оживить живой водой. Екатерина ахнула. Волк сморщился. Степан закрыл рот себе ладонью, Кир побледнел, а Жаруся гневно засияла. "Ну вот, мерзавка, томила", констатировала она. "Это точно". Печальники внул головой баюн. Сестру можно расколдовать, если её обнимут и расцелуют оба брата, ставшие людьми. То есть, для того, чтобы девочка вернула свой облик, нужно убить старшего, воспользоваться водой, которой, как та мило думала, в Лукоморье не найти, и э, расколдовать среднего. А как расколдовать родко? Спросила Катерина, подозревавшая, что кот не случайно начал со старшего брата. А, я тебе потом расскажу. Баюн рассматривал узор на скатерти. Не войс, и этого Катьке целовать придётся. Нервно хихикнул Степан, который находился под впечатлением рецепта для старшего брата, случайно угадал и замер. Тишина за столом заставила его поднять глаза. Волк смотрел на него с таким мрачным видом, что Степан остро пожалел, что вообще в лукоморье в этот раз пришел. Кот разглядывал скатерть. Кир открыл было рот уточнить, но быстренько его закрыл. А Жаруся ловко съездила Степана крылом по затылку. «Глупости какие у тебя на уме! Степан, шел бы ты куда-нибудь! Быстро!» И дважды повторять ей не пришлось. Степана как снесло со стула! За ним бочком удалился Кир и плотно закрыл дверь, рассудив, что он там явно лишний. Катерина мрачно подняла глаза на кота. А почему я? Может, в его княжестве в него какая-то девушка влюблена? Уберём туман, поищем. М-м, можно было бы только вот поцеловать должна не та, которая влюблена, а та, в которую влюблён он сам. «А я-то тут при чём?» «Катюш, очень даже при чём. Он, видимо, так намучился и настрадался, что ты, когда его нашла, да просто пожалела, для него стала не просто спасительницей, а как раз тем человеком, который и может его расколдовать». «Кот, а может, как с Бажином? Можно же сделать так, чтобы он ничего не помнил». А, Бажен думала о том, что он должен жениться, влюбиться и так далее. А Эмпоп? Эм, с ним я ничего не могу сделать. Тут всё по-настоящему. Кутра взвил лапы в разные стороны. Помила, конечно, сделала всё очень символично: объятие для старшего, поцелуй для среднего, нежность для младшей. «И ничего из этого невозможно осуществить с ее точки зрения, гадина!» Катерина сидела красная и очень смущенная. Самое поганое, что Радко ей понравился. Поцеловать мерзкую драконью личину Бажена было гораздо проще, чем... «Так, стоп! А в чем проблема-то?» Катерина вдруг сообразила, что собачьи морды она целовала в своей жизни весьма часто – Даже Вареник уже вовсю начал нос подставлять, насмотревшись на прочих членов собачьей стаи. И где твой здравый смысл, а? Катерина Павловна решительно спросила она про себя. Что сложного-то? Это пока собака. Мне так очень даже привычно, подумаешь, знакомую собаку в нос поцеловать. А то затеял рассуждать глупости всякие, влюблён, не влюблён. Вон у нас с первого класса многие только и занимаются пояснениями, кто в кого влюблён. Бред же. Так хоть ты в это не впадай. Тем более, что это для тебя ерунда, а для него собакой быть ужас жуткий. А что? Пёс же сейчас спит, она специально имени называла, баюном закивал головой. А вот и ладненько. В конце концов, собачий нос ничуть не страшнее той драконьей морды. И хотя мне очень жалко коня, но хорошо хоть лошадить славать не надо. Екатерина важно выплыла из-за стола и добавила: Если кто-то из тегавриков ему проговорится, м-м, нет, не волнуйся. Это я уже на себя возьму, баюн хищно потёр лапы. А Катерина, боясь, что передумает, деловито прошла в комнату, где на кровати бессильно свесив лап, спал несчастный пёс. Наклонилась, да и поцеловала холодный чёрный нос, а потом быстренько отступила, потому что на месте пса Пространство как-то дрогнуло, и обнаружился тот самый паренёк, которого она видела в зеркале. Вот и прекрасно. Катерина шустро ретировалась из комнаты, куда тут же втёк баюн, осмотрел паренёка, покивал головой, помурлыкал, накинул на него одеяло. Всё-таки котики лучше всех понимают в уютности. И очень довольный вышел в горницу. Жаруся оживлённо щебетала с Катериной о новостях при дворе царя Василия, отвлекая её от неловкой ситуации. Волк чему-то тихонько усмехался, а молчаливый Сивка ласково смотрел на Катерину. А голову-то брату его кто должен отрубить? Надеюсь, не я? Катерину передёрнуло. М-м, кто там или в голову не пришло дополнительные условия ставить? Волк вон и займётся. Да почему это я? Волк возмутился. А кто ещё радко посылать на это? Мальчишки наши по бажень не обсуждаются. Нет, сам видишь, больше никому. Кот опять развёл лапы. Волк тут же обозлился и начал рыкивать. Катерина поняла, что с них уже хватит, и попросила её покатать. Вылетели стремительно и прямо из окна. Чего это нам с тобой достаётся, а? Не знаешь? проворчал вдруг волк. Знаешь, хуже было бы, если бы наоборот вдруг заявила рассудительная Катерина. Вот если бы мне надо было чего-то кому-то рубить, а тебе влюблённого пса цыловать, вот это было бы да. Волк чуть не начал терять высоту от смеха. Катерина, и не делай так больше, мы оба рухнем. И я покрою себя позором навеки. <смех> Ладно, не буду. Хихикала Екатерина, радуясь, что настроение волку подняла.